«Техник», «техник» с большой буквы, а не «техник», появился на удивление быстро, и при этом он был тщательно и аккуратно одет, только не выбрит, что слегка портило впечатление. По его команде за соня надевший такие штаны и кеды, отомкнул замок и приоткрыл одну створку. «Входи», – мрачно процедил «техник». «В другое время, ведьмак, я бы тебя вытолкал с территории взошей, а сейчас входи». В другое время я бы и не пришел, ведьмак пожал плечами и бочком протиснулся в щель, чуть не касаясь техника за Сони. Его привели в маленький кабинет на втором этаже. Лифтом техник почему-то решил не пользоваться, пошел пешком. Сначала влево по длинному коридору, потом по узкой лесенке и снова по коридору. Всё убранство кабинета составляли накрытый зеленым сукном стол для совещания, несколько стульев подле него, до да кафедра в углу. Ведьмак подумал, что в хорошие времена тут чаще резались в карты, чем проводили совещания. По знаку техника помощник раскрыл окно. Свежий воздух потек в кабинет, вытесняя затхлость и пляшущую в лучах рассвета пыль. — Итак, ведьмак, я тебя слушаю. — А сесть мне предложат? — без всякой развязности поинтересовался ведьмак. Техник вяло махнул рукой в сторону стульев, а сам остался стоять. Ведьмак сел, водрузив локоть на сукно. На спинку стула он опирался скорее боком, чем спиной, поскольку за спиной висел шмотник. «У вас трудности», — сказал ведьмак. Фразы получались короткими, рублеными как автоматные очереди опытного солдата. «Я ведьмак. Я могу помочь». «Чем?» Я выслежу и убью Рипа. Разве это… возможно? Голос техника полнился глухой, неистребимой тоской. Возможно. Машины тоже смертны. Ты же техник. Техник тускло воззрился на ведьмака. А что тебе известно? Ведьмак снова пожал плечами. На комбинате активировался Рип, зарядился, разведал окрестности и начал охоту. Он, вероятно, ворует детей. Значит, это рип эспер. Он убивает свидетелей, значит, это боевой эспер. Судя по тому, что он нападает не только ночью, но и днем, это боевой эспер-универсал. Я не завидую вам, техник. Пройдет месяц или два, и он уведет всех детей, а вас передушит. Вы ведь не сможете сбежать, а убить его вам не под силу. Вы ведь пытались, не так ли? Техник угрюмо вперился в лицо собеседника. «Откуда ты, прости жизнь, все это знаешь?» На этот раз ведьмак не стал пожимать плечами. «Я, ведьмак», — уклончиво ответил он. «Хотел добавить еще у нас свои методы, но сдержался». Техник некоторое время размышлял. «А ты сумеешь?» — спросил он глухо. Ведьмак не рассмеялся, хотя техник того ожидал, «Я ведьмак», — повторил он, только и всего. Помощник за соня не дыша, стоял у окна, и уши его, казалось, оттопырились еще сильнее. «Ладно, техник тяжело оперся о спинку ближайшего стула. Допустим. Но ведьмаки не работают бесплатно, так ведь?» «Так», — согласился ведьмак. «И сколько же тебе нужно? И в чем? В рублях? В гривнах?» Только теперь ведьмак позволил себе улыбнуться. На вашу территорию смешно приходить за деньгами. Что деньги? У вас есть гораздо более ценная вещь. Кажется, техник догадался. Так, так, так, процедил он. Что же именно? Сырье. Простодушно ответил ведьмак. То, что в Киеве зовется компотом, а в Москве, я знаю, как зовется сырье в Москве перебил техник. «Сколько?» «Все, что у вас есть», простодушно ответил ведьмак, но взгляд его в этот момент отнюдь не был простодушен. И «Имейте в виду, я прекрасно осведомлен об объемах вашей торговли с Киевом, Москвой и Минском. Так что я представляю, сколько вы вырабатываете сырья». «Что?» Техник негодующе выпрямился. «Ты в своем уме, ведьмак, ты знаешь, сколько это стоит?» с удовольствием признался ведьмак, и меня неимоверно согревает это знание. Техник последовательно перешел от негодования к недоумению, а потом даже к тени веселья. Но ведь если мы отдадим все сырье тебе, мы не сможем заплатить Киеву и Москве. В ближайшую неделю у вас не намечается поставок в Москве, перебил ведьмак. Только Киев и только концерн Халькдаффа.